Роза. Глава шестнадцатая. Роза уставилась вниз, в бездну. Океан беспокойно бушевал под ней, выплёвывая полоски водорослей на скалы. Этот зверь, бурлящий и пенящийся, словно ждал, чтобы поглотить её. От одного этого вида у неё закружилась голова, пересохла во рту, она испугалась и... «Я не могу!» Она отшатнулась и врезалась в шену. Он схватил её за плечи, удерживая. «Осторожнее!» Роза взглянула на отвесные скалы и почувствовала, как у неё снова закружилась голова. «Ты мозги потерял?» «Только свои ботинки». Шен кинул ботинки ей под ноги. «Ты не сможешь спуститься по скалам шепчущего ветра босиком». «Я вообще не хочу спускаться. Есть какой-то другой путь». «Боюсь, что нет, принцесса. Ведьмы Орты сделали своё убежище практически недоступным. Видишь эти волны, разбивающиеся там?» Эта бухта защищена скалистым рифом. Ни одна лодка, даже ваш лучший королевский военный корабль не сможет пройти мимо него, не будучи разбитым. Мы пойдём по скале. Нет, спасибо, — отказалась Роза и попятилась от края, быстро двигаясь по траве, пока что-то не врезалось ей в ногу. Она закричала. Трава замекала. Шен усмехнулся, опускаясь на колени. — Привет, малышка, — он перевёл взгляд на Розу. «Не думал, что ты боишься козлят», — Роза прочистила горло. «Просто неожиданно, вот и всё. Я не боюсь коз», — Шэм понизил голос. «Даже тех, которые на самом деле являются замаскированными ведьмами?» «Я не верю тебе», — ответила Роза, опустилась в траву и позволила козлёнку понюхать её руку. может быть, чтобы это была ведьма». Шэм встал и многозначительно посмотрел на неё, «Думаю, мы выяснили, что ты ужасно в распознавании ведьм». Он пошёл по траве, где сквозь клубящийся туман виднелись полуразвалившиеся конюшни. Шторм побежала за ним, а следом и козлёнок. Роза посмотрела на других животных, пасущихся вдоль края утёса — коз, лошадей и овец. Все они двигались в тумане с чувством лёгкости, которого ей так не хватало. Шэн вернулся босиком с невероятно длинной верёвочной лестницей. Он присел на корточки и начал привязывать один конец к зазубренной каменной плите на вершине утёса. «Боюсь, что ведьмы не летают. Несмотря на то, что ты, возможно, надеешься на это прямо сейчас». Он подмигнул Розе, обернувшись. Она не могла не заметить, что близость Орты сделала его более расслабленным. «Серьёзно? Я не спущусь!» Его взгляд переместился на деревья позади неё. «Ты бы предпочла основу попытать счастье в плачущем лесу? Одна я должен добавить». Роза неохотно снова подползла к краю. Она сломает кости, возможно, даже разобьётся насмерть. Она пережила путь через Ганьев, спала в пещерах, покрытых знаками ведьм, и чуть не утонула в глазе Бейлора. Обнаружила, что она ведьма, и пробралась через плачущий лес, едва оставшись невредимой. Но спуск по этим отвесным высоченным скалам в ночной сорочке стал последней каплей. «Я упаду!» «Тогда я поймаю тебя», — сказал Шэн, словно это было самой простой задачей на земле. Он поднял на неё глаза, в них плясали отблески заходящего солнца. «Мы проделали такой нелёгкий путь, принцесса. Ты правда хочешь сейчас сдаться?» Роза оглянулась на шторм, счастливо пасущуюся у конюшни. Одно отчаянное мгновение она думала о том, чтобы побежать к ней, вскочить на спину лошади и скакать так быстро, как только можно, через лес, через пустыню и весь путь до Анадена. Весь путь до дома. Но всё же она была в Орте. У неё, наконец, появился шанс узнать правду о своей матери, о себе. Она сделала глубокий вдох. Она была Розой Валхарт, наследницей трона Эанны. Эти скалы были частью ее королевства, а значит, и ее частью. Она останется здесь на один день, а потом найдет способ сбежать. «Хорошо, Шен Ло», — согласилась она и прищурилась, посмотрев на него. «Но если я упаду и разобьюсь насмерть, то обещаю тебе, что мой дух не задержится в этом лесу. Он станет преследовать тебя до конца твоих дней, а когда ты умрешь, я буду отчитывать тебя до скончания времен». «Я опольщён, что ты хочешь быть со мной до скончания времён», — ухмыльнулся Шен, раскрутил верёвочную лестницу и сбросил её с края. «А я думал, что не особо нравлюсь тебе». «О, ты понял, что я имела в виду». Роза сунула ноги в его поношенные кожаные ботинки и туго зашнуровала их. Они были слишком большими и в плохом состоянии, но, надев их, она почувствовала себя спокойнее чужом плаще и теперь в позаимствованных ботинках она чувствовала себя за тысячу миль от того, кем должна была быть. «Спасибо за ботинки», — спустя секунду поблагодарила она. «Это мило с твоей стороны». Шэн завязывал веревку, проверяя, крепко ли она затянута. «Учитывая, что я выкрыл тебя из собственной постели и протащил через всю страну, отдать тебе свои ботинки, прежде чем мы спустимся по отвесной скале, на которой ты наверняка получишь увечье, — Это самое меньшее, что я могу сделать. Роза нахмурилась. Хотя, знаешь, забудь, что я сказала. Шен спустил ноги с обрыва. Она осторожно сделала то же самое. какой-то миг принцесса и бандит сидели бок о бок. Их плечи соприкоснулись, когда они смотрели, казалось, на край света. А затем так же просто, как если бы он соскользнул в озеро, шэн упал со скалы. Роза закричала. шэн веревка!» Его голос доносился из туманной бездны веревка для тебя, принцесса! Убедись, что держишься крепко!» И словно он увидел ужас, расползающийся по её лицу, его смешок донёсся до неё по ветру. «Клянусь честью, я не позволю тебе упасть с этих скал!» Роза изо всех сил вцепилась в лестницу, спускаясь вниз по отвесной скале. Её руки горели, верёвка натирала кожу на ладонях, и всё же она не ослабляла хватку. Рядом с ней Шен спускался по скале с поразительной лёгкостью, его пальцы едва касались камней. Как и обещал, он держался поблизости. Иногда был справа от неё, иногда слева, и не раз он спускался, чтобы помочь ей найти опору, когда ветер играл с верёвкой. Когда его пальцы коснулись её обнажённой лодыжки, Роза почувствовала, как её сердце забилось ещё сильнее, но она была слишком сосредоточена на том, чтобы не разбиться насмерть, чтобы думать о том, почему она так отреагировала. «Кажется...» «Гравитация касается только одного из нас», — тяжело дыша произнесла она. Шен откинул голову назад и рассмеялся. «Ты не первая ведьма, которая завидует моим навыкам скалолазанья. Рен всегда...» При этих словах его глаза расширились, и он резко закрыл рот. «Рен». Снова это имя. Роза была уверена, что он упоминал его, пока они были в пещерах. Но почему он начинал так нервничать? «Рен». «Твоя возлюбленная?» — поддразнила она. «Ни за что!» — Шен скорчил гримасу. рэн моя лучшая подруга, только и всего!» рэн и Шен!» — задумчиво произнесла Роза. «Какая забавная маленькая рифмовка!» «О, она намного забавнее, чем ты думаешь!» — пробормотал он перед тем, как вновь обратить внимание на скалу. Роза уже собиралась упрекнуть его за скрытность, когда порыв ветра поднялся, разметав морскую пену по её щекам и бросив волосы ей в глаза. Её плащ перекрутился, застёжка прижалась к горлу, она откинулась назад, потеряв равновесие. шэн плащ!» Шен в мгновение ока оказался позади неё, положил руки по обе стороны от неё и прижал девушку к скалам телом. Он положил голову ей на плечо, его тёплое дыхание коснулось её ухо. «Не двигайся, хорошо?» Роза зажмурилась. Одной рукой он ловко расстегнул плащ и отбросил его, но Роза не осмелилась посмотреть, куда он упал. Теперь она чувствовала себя непристойно обнажённой, прилипшей к краю скалы, практически оседла в верёвку в одной ночной рубашке, когда ветер клубился вокруг неё, угрожая сорвать её. Она не поняла, что заставило её дрожать — отсутствие тепла или близость тела Шена. «Сколько ещё? Я всё ещё стараюсь не смотреть!» «Полпути!» «То же самое ты сказала в прошлый раз. Что ж, на этот раз я не вру». «Я переживал, что если бы сказал тебе правду в прошлый раз, ты сразу же поднялась бы наверх». «Нам правда осталась половина». Шэн прижался щекой к скале, чтобы она могла видеть его, не поворачивая головы. «Обещаю». «Ты продолжаешь обещать мне, бандит? Не самая лучшая идея нарушить обещание данной принцессе. Я всегда держу обещания». Его пристальный взгляд задержался на ней, пока ветер не налетел с яростным воем. Роза вцепилась в верёвку. «Шаг за шагом», — спокойно сказал он. «Ты сможешь». Она прищурилась. «Почему ты внезапно стал так добр ко мне?» «Потому что прямо сейчас я нужен тебе». Шан медленно и лениво улыбнулся. «И мне нравится это». «Ты самый несносный человек, которого я когда-либо встречала». «Я ещё и тот человек, который спустит тебя с этих скал, целый и невредимый!» Роза сдержала улыбку. «Тсс! Дай мне сосредоточиться!» Ощущая вкус морских водорослей на языке, подгоняемое ветром по щипывающим Роза продолжила свой медленный спуск. Её руки болели, мышцы ног кричали, она умирала от холода, но внутри неё разгорался странный огонь, побуждающий её идти вперёд, внушающий ей не сдаваться». Шен сопровождал её на каждом шагу, помогая преодолевать крутые участки скал и защищая от сильных ветров. У подножия шепчущего ветра скала превратилась в строй крутых хребтов. Прижавшись всем телом к камню и ступая медленно и осторожно, Роза обнаружила, что может отпустить лестницу и идти. Через некоторое время странное жужжание наполнило воздух. Она резко повернула голову. «Откуда этот звук? Скала движется?» Шэн позади неё усмехнулся. «Пески движутся. Но эти скалы — кости и Даже ветер не может сдвинуть их». Он махнул в сторону скалистого плато. «Звук, который ты слышишь, исходит от пчёл Орты. Они строят свои ульи на склоне утёса». Роза изумлённо уставилась туда, куда показывал Шэн. В Аннадоне тоже были ульи, но деревянные и аккуратные, надёжно спрятанные в конюшнях усада Королевские пчеловоды носили шляпы и сетки, когда подходили близко, но здесь были сотни ульев, просто свисающих со скалы. «Нас ужалят!» — Шен придержал Розу рукой, как будто боялся, что она от ужаса прыгнет со скалы. «Они не будут беспокоить тебя, если ты не побеспокоишь их, принцесса. В этом смысле они немного похожи на ведьм». Роза кинула на него испепеляющий взгляд, прежде чем собраться с духом и медленно двинуться дальше. Она зашла так далеко, не для того, чтобы сейчас потерпеть неудачу. Вскоре скалы выровнялись, и звук разбивающихся волн стал оглушительным. Роза осмелилась посмотреть. Орта разворачивалась под ней, потрепанная ветром и сияющая в лучах заходящего солнца. Бухта была изогнутой и золотистой. Там стояло около сотни замысловатых деревянных хижин, прилепившихся к краю утёса, совсем как ульи в то время как другие были разбросаны вдоль скалистых полуостровов, которые вытягивались, как пальцы, в пенистые волны. Мужчины и женщины сновали между рыбацкими лодками, вытаскивая сети из моря. Дети играли на пляже. Ветер донёс смех до розы, но облегчение, которое она почувствовала, достигнув подножия скал, испарилось, как только она вспомнила, кто находился перед ними. Ведьмы. Чего они хотели от неё? «Зачем они послали за ней?» Она сглотнула. «Шен, можешь пообещать мне кое-что еще?» Шен отряхнул руки. «Зависит от того, чего ты хочешь. Не оставляй меня наедине с ведьмами». Он повернулся к Розе, и она была поражена мягкостью в его глазах. «Ты уже провела несколько дней наедине с ведьмаком, помнишь?» «И посмотри, куда это привело меня». Его улыбка стала шире. «К величайшему приключению в твоей жизни?» Роза не улыбнулась в ответ, и он стал серьёзным. «Обещаю, что тебе не причинят вреда, и я намерен сдержать это обещание. Ты можешь доверять мне». Он опустил её на песок, и Роза обнаружила, что крепко вцепилась в него. Она не хотела отпускать Шена. Человек, которого она боялась больше всего на свете, всего два дня назад стал её якорем в этом огромном неизвестном месте — и теперь она не чувствовала себя в безопасности без него. К счастью, плащ приземлился неподалёку. Шен поднял его с песка и накинул его ей на плечи. «Я же говорил тебе, что спущу тебя целый и невредимый». Роза откинула голову назад, чтобы посмотреть, как далеко она зашла. Скалы уходили вверх и исчезали из виду в туманной выси. Ей хотелось, чтобы Селеста видела, как она их преодолела. Всякий раз, когда они крались к яблоням, она всегда забиралась выше розы. Селеста была такой бесстрашной, она боялась не падения, а того, что может пропустить, не достигнув вершины. Она утверждала, что лучшие яблоки росли именно там. Она бросала их розе, которая складывала их в юбке а потом они относили их на кухню, где приставали к бедному Кэму, чтобы он испек из них пирог. Теперь роза никогда больше не будет возражать против того, чтобы залезть на яблоню. Селеста не поверит ей, когда она расскажет об этих скалах и обо всём остальном. А Роза ей всё расскажет. После того, как она встретится с ведьмами здесь, в Орте, она вернётся домой, в Анадон. Но сейчас она расправила плечи, готовясь к следующему испытанию, каким бы оно ни было. Шэн пристально смотрел на неё. — Что? — спросила она, внезапно смутившись. — Ничего. Ты просто кажешься такой... — Шэн, ты вернулся! Чей-то голос заглушил окончание фразы, и Роза расстроилась, что не услышала его. Девочка с огненно-рыжими волосами, развивающимися позади неё, подбежала по пляжу и бросилась на Шена, обхватив его руками. «Мы так волновались!» Шен обнял её в ответ. «Ты же знаешь, что обо мне никогда не нужно беспокоиться, Тильда!» Девочка повернулась к Розе. Она ахнула, её рот сложился в идеальный круг. «Она такая же, как рэн Роза нахмурилась. «Прошу прощения. Какое отношение к ней имеет лучшая подруга Шена?» тильдам предупреждающе произнес Шен, но девочка не слушала его. Она так пристально смотрела на Розу, что, казалось, забыла моргать. «Я знала, что вы близняшки, но я не ожидала, что ты выглядишь так...» «Тильда», — одёрнул её Шен. «Хватит!» Девочка ухмыльнулась и отступила назад. «В любом случае, и Тильда». «Естественно, я знаю тебя, принцесса Роза». Она сделала неуклюжий реверанс. «Все тебя знают». Роза повернулась к Шену, но он смотрел на свои ноги. «Шен?» — тихо позвала она. «О чём она говорит?» Парень посмотрел на неё и поморщился. «История с целительством была достаточно ошеломляющей, и я не должен был ничего говорить. Я хотел, действительно хотел, но Банба приказала мне не делать этого. Неподходящее место» и не рассказал ей про Рен?» — воскликнула Тильда. «Я не смогла бы утаить это». «Заметно», — сказал Шен с большим раздражением. «Роза, я могу всё объяснить». Роза заставила себя сохранять спокойствие, даже когда её сердце угрожало выскочить из груди. Это точно какое-то недоразумение. «Объясняй», — резко велела она. «Кто такая Рен на самом деле?» «Рен твоя сестра!» — крикнула Тильда. Её щёки покраснели, и она подпрыгивала от возбуждения. «Она живёт здесь, в Орте. Точнее, не совсем. Думаю, технически она...» «Прекрати болтать, Тильда!» — рявкнул Шэн. У Розы перехватило дыхание. Она не могла думать. Она едва могла дышать. «Это правда?» — Шэн вздрогнул. «Прости, что не рассказал тебе». «Ты говорил, что я могу доверять тебе...» Роза отшатнулась от него. Конечно, она не должна верить бандиту-похитителю. Как она сможет править королевством, если позволила вору так легко обмануть себя красивыми словами и милой улыбкой? Она была глупой, ужасно глупой. Ты лгал мне всё это время. К ним приближались другие ведьмы. Внезапно всего этого стало слишком много. Она не могла смотреть им в лицо. Она не могла смотреть ни на что из этого. Роза помчалась по пляжу, прочь от Шена и его лживых слов, и улыбающейся рыжеволосой девушке и ведьм, налетевших как стервятники. Орта превратилась в размытое пятно вокруг неё. Полосы коричневого, голубого и золотого смешивались, когда она бежала. Она слышала шёпот ветра, мельком видела людей, наблюдавших за ней, когда она проносилась мимо. «Ведьма! Ведьма! Ведьма!» Бежать было некуда, негде было прятаться. Роза была готова пробираться обратно по этим скалам. Ей необходимо выбраться отсюда. Девушка безрассудно бросилась к скалам, а затем замерла в воздухе. Роза закричала, когда порыв ветра обхватил её за талию, как верёвка. Её потянули назад, к Орте, к ведьмам. «Отпустите меня!» Она боролась с ветром, но он только сильнее дёргал её, пока она с глухим стуком не опустилась на песок. Странное давление исчезло так же быстро, как и появилось, и Роза поймала себя на том, что моргает, встретившись с яростным взглядом изумрудных глаз. Они принадлежали жилистой старухе с морщинистой кожей и короткими седыми волосами. На ней был плащ цвета лесной зелени, на котором поблёскивала серебряная застёжка. «Прости меня, Роза, но я не могу позволить тебе уйти, когда ты только что приехала». Голос женщины был глубоким и грубоватым, вибрирующим от собственной силы. «Меня зовут Бамба», — произнесла она и протянула руку. Возможно, нам стоит пройтись. Роза уставилась на руку женщины. И почему я могу захотеть это? Потому что я твоя бабушка, — ответила старуха и пошевелила пальцами. Ветер крепче сжал Розу. Её грубо подняли на ноги. И, боюсь, в этом вопросе у тебя нет выбора.